Глава 17 Путь к бакпосту номер один. Сарацин тем временем проверял на крепость проволочные ограждения и уже не принимал участия в разговоре. разрезай здесь», — скомандовал он. Санай выхватил свой любимый нож, пристегнул к ножным особым образом и миг перекусил несколько натянутых концов колючей проволоки и пару загнутых изъевов. «Готово, Майнхертс», — объявил он и помог другу расчистить и расширить проход в заграждении. Через минуту вся группа оказалась на той стороне, впереди темнел лес, открывался путь к базе долго, следовательно и к Бару. Теперь они шли новым порядком, впереди призрак Петров, за ним Сарацин и Плут замыкал группу Санай. Плут бодрился и увидел уже лучше, но по-прежнему был слаб, поэтому Сарацин придерживал его за локоть. Лесок, в который углубились друзья, истоптан был капитальный, схожен и изучен очень давно. Иногда Сарацину казалось, что он шел не по грунтовой дорожке, а по-хорошему ровному тротуару. Противников не намечалось, поэтому группа шла, не торопясь, да пока еще не был готов передвигаться быстрее, чем сейчас. За полчаса они добрались до просторной поляны, остановились, осмотрелись. Все вроде бы тихо и спокойно. Где-то в стороне пролетели вертолеты, и гул мотор разносился над мокрым безмолвным лесом. Группа остановилась, все смотрели вверх, ожидая появления вертушек, но те в пределах видимости не появились. Призрек Петров уверял, что все в порядке, аномалии опасностью не представляют, так как, по его словам, находятся в стороне от маршрута. Да и мутанта в непосредственной близости не прослеживается. Тем не менее, тишина, воцарившаяся после пролета авиации, настораживала. Санай подумал, что этот покой обманчив может запросто таить неизвестной опасности. Первым на ум приходило вот какое обстоятельство. Воздушный борт мог высадить армейский десант. Сона и сарацин со значением переглянулись и продолжили движение. Ресок вот-вот закончится, а там за последними деревьями раскинулось радиоактивное поле, заросшее черным резуном. Сам по себе он не страшен. Это мутированное колючие растения достигающие метровой высоты, очень продуктивно развивалось на зараженных радионуклидами участках соны. Большой опасности для людей оно не представляло. Однако... Отмирающие стебли застывали и превращались в твердые, но хрупкие штыри, торчащие из земли. Они цеплялись за одежду и обувь, приводили их в негодность и носили мелкие травмы кожному покрову, загоняя в тело болезненные занозы. Очевидно, что падать в такие стеклянные кустики очень нежелательно. Сюр реалистический пейзаж удивлял и настораживал, но это на первый взгляд. Внимательнее присмотревшись, опытный сталкер сразу пути дорожки сквозь блестящие заросли черного резуна, протоптанные кабанами или другими тварями. До блок поста долговцев с друзьям осталось преодолеть каких-то 800-900 метров, но по открытому пространству, заросшему черным, резуном. Других вариантов не оставалось. Идти все равно придется. На подходе к базе долга, одному из самых безопасных и надежных мест в зоне, многие, особенно новички, расслабляются и нередко по этой причине складывают свои беспечные головушки прямо в черную травушку. Санай и Саратшин давно усвоили правила, велящие удвоить осторожность на последней стадии похода, поэтому решили не торопиться и не пороть горячку, сначала осмотреться и выработать тактику, а уже затем действовать. Группа достигла опушки леса и притаилась за крупным поваленным деревом. Все рассматривали черный простор, раскинувшийся на пути, и понимали, что необходимость проведения полевого военного совета явно назрела Последние сутки напарники целиком посвятили уходу от всевозможных преследователей и врагов. А вот теперь настало время поразмышлять о реальном возвращении к людям. Сарацин рассматривал в аптеческий прицел винтореза мутные фигурки бойцов долго. Их было непривычно много. С такого расстояния в предутриней дымке мелких подробностей, конечно, не разглядишь. Но было очевидно, что долговцы усилились. Они удвоили посты и установили на рубеже тяжелое вооружение. После этого снайпер внимательно оглядел прилегающей территорией. Ничего подозрительного он не нашел, о чем и сообщил своим спутникам. Санайка ошинул, посмотрел на Петрова и задумчиво произнес. «Витенька, я вообще-то не сноп и не зануда, но с голой жопой, хоть и золотой, тебя в бар не пустят. Мне почему-то кажется, что и гордый эстетис блокпоста тоже вряд ли обрадуется твоему появлению. Видишь ли, даже снорки и контролеры носят одежду, пускай грязную, оборванную, но носят». — Вот кровососы тебя, да, голышом наяривают, но ты образованный человек, влиятельный главный инженер целого завода, всесильный секретарь парткома и пламенный самоубийца. — Тебе даже по статусу положены штаны или хотя бы шорты. — Идеально было бы одеть тебя в плащ или какую-нибудь куртку, но... — Короче, вести тебя в бар очень опрометчиво, убьют нахер, да и все. Если не тебя, то нас. — Кого убьют? — Режек Петров захлопал ресницами. — Меня? Вас? А почему? — Надо говорить не почему, а за что, — подключился к разговору Сарацин. — И за что? — Извини, Витя, за то, что ты голый, золотистый и мутант, — Санай хмыкнул и добавил. — Причем задница есть, а передницы, насколько я могу судить, нет. Санай, хватит над Виктором Анатольевичем издеваться. Сарацин снова пригнул к оптике винтореза. — Пора его снаряжать. Где одежду-то брать будем? После небольшой ревизии рюкзаков и рокировки нательного белья, произведенной для нужд призрака, нашлось. — Да. Трусы военные, новые. Одна штука. Тельняшка с длинными рукавами, простреленная в двух местах. Одна штука. Носки черные, хлопковые, новые. Одна пара. Разгрузочный жилет саная, мокрый и грязный. Одна штука. Ветошь, хоть и грязная, но пригодилась в виде банданы. Одна штука. Перчатка кожаная с застежкой, правая, без пальцев. Одна штука. Строительная рукавица, левая, очень грязный отданный плутом за ненадобностью. Одна штука. Ремешок от десантового ножа – одна штука. Очки солнцезащитные – одна штука. Все это имущество и нацепили на задумчивого призрака. Нарядив таким образом виденьку Петрова, приемная комиссия в составе Саная, Сарацина и Плута отошла на некоторое расстояние, чтобы ходить всю картину целиком. Призрак предстал перед высоким собранием в самом жалком и затропестном виде. Он был похож на маленького юнгу с пиратского корабля, который отстал от экипажа в Конголезском порту где голодный и немытый скитался не менее полугода, ночуя под мостом вместе с бастующими докерами, бомжами и крысами. Золотистый оттенок кожи недвусмысленно намекал на наличие опасного заболевания, тропической лихорадки, которую несчастный матросик подцепил в долгих волустаниях по самым грязным районам Южного порта. Наличие солнцезащитных очков лишь подчеркивало создавшееся впечатление. Окраску сменить надо бы, а то долговцы запалят, да и очки эти сразу подозрения навлекут. На небе тучи, а он в очках. Непорядок. Санай задумчиво потер колючий подбородок. А в целом нормально. У нас тут в окрестностях бары, и не такие придурки разгуливают. Жаль, обуви никакой нет. А так? Сарацин молча зажил винторез и лкнулся в свой ПДА. Вертику с пацанами сообщение скину, объяснил он чуть позже. Пускай нас встречают через час. Так нормально будет? Вполне. Санай закурил. Им тоже для выдвижения на позицию понадобится время. Да и нам тоже для рывка через черное поле. «Товарищ Санай обратился к пулеметчику, призрак к Петру. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Я попробую сменить цвет кожи. Какой оттенок вы мне посоветуете?» «Да что тут думать? Смуглый, загорелый, скорее всего, подойдет. Посторонний человек в том случае решит, что ты грязный. В зоне все последние дни идет дождь, поэтому темные оттенки в моде. И уши свои под бандану заправь, они у тебя не по-людски заостренные». — Готово, — обрадованно сообщил саратсин Петрик, подтвердил стечью, пишет, что Захарчик и Кубарь уже на позиции, но нас не видят. Они возле вагончика, а Петрик с минут на минуту подтянется. Будем выдвигаться? — Дождемся, когда Витька, смуглого брюнета, превратится и пойдем с Богом. Ревизию боеприпасов решили не проводить. И так ясно, уплата патронов для калаша нет, у призыва Петрова оружия оттолясь не было, но заначки напарников хватило бы на приличный бой, к тому же до базы рукой подать. Всех утешал тот факт, что противника поблизости не было и воевать, скорее всего, не придется. Дело в том, что этот пустырь, поросший рисуном, хорошо простерился. Санай, Сарацин и даже Плут сильно сомневались в том, что в зоне найдутся отморозки, которые решат прогуляться по негостеприимному стеклянному полю под пристальным вниманием снайперов блокпоста. Мутанты в этом случае, конечно, не в счет. Эти, напротив, любили устраивать смертоносные, но по большей части бестолковой набеги на обороняющихся людей. Давно замечено, что частью всего на посты нападают псевдокабаны. Статистика наука серьезная, против фактов не попрешь, но и найти простое и рациональное объяснение этому предпочтению хрюкующей братьей было не так просто. Некоторые высказывали мнение, что долговцы неудачно разместились на путях сезонных миграций этих свирепых животных. Другие, подавляющее число респондентов, склонялись к простому мнению, мол, кабаны тупые и злобные твари, большое скопление людей их попросту раздражает. Бывалый рядовой долговец на этом блокпосту за одну смену расходовал патроны на целую неделю вперед. Как говорится, до дрожи в руках. А псевдо-свинина все равно перла и перла. Многих даже от рыб брала, откуда только в зоне столько кабанов берется. Они же не мыши или кролики какие-нибудь, чтобы так быстро размножаться. На этот счет опытные сталкеры недосмысленно намекали, что любвеобильнее видать хрюшки эти. Очень уж быстро они окружают себя потомством. Молодые особи слишком рано достигают половой зрелости. Вот вам и ответ на незаданный вопрос по зоологии. Сейчас Кабанов, конечно, стоило опасаться. Выбор закончился чуть более суток назад. В любой момент мог начаться гон. Но Петру утверждал, что вокруг тишь гладь да Божья благодать. Ну что же, Сарацин подвел черту последним приготовлением и сомнением. «Раз наши пацаны уже на позиции готовы к встрече, то и нам, пожалуй, не следует задерживаться». И то, верно, Санай приподнялся. Мало ли кто по нашу душу придет. Лучше уж к долгу под защиту, чем к свободовцам на пьянку, а то и в Зиндан. У них всякое бывает. Не угадаешь что сначала за стол или под арест. Эти наркоманы совершенно непредсказуемы. Давайте уже пойдем, а то я отсюда чувствую, что в баре котлеты с макаронами дают. Вступив на слой битого стекла, окаменевшие останки черного резуна, сталкеры выяснили одно обстоятельство — призрака придется нести. Петров доказывал, будто острые стебли ему ничем не угрожают, но друзья решили, что единственный носки витеньки моментально превратятся в труху и лохмотья, а бдительных долговцев в этот момент обязательно сторожит. В то по зоне ходить не принято, начнутся ненужные расспросы. Петров, висящий в расслабленной позе на загривке Саная, мог бы запросто сойти за раненого бойца, которого товарищи выносят из опасной передряги. Кстати, это мнимое ранение хорошо объясняло бы и отсутствие обуви, оружия и амуниции у призрака Витеньки. Создавшись в ситуации, был и еще один плюс. Человеку, находящемуся в бессознательном состоянии, совсем не обязательно отвечать на неудобные для него вопросы. «Он ранен? Какие тут могут быть разговоры?» «Его к врачу надо доставить, а уж потом издавайте свои глупые вопросы, если выживет, конечно». Так они и пошли. Призывик Петров крепко ухватился за шею Сана и случайно задел его лицо грязной строительной рукавицей. Сталкер не забыл, что Плут еще совсем недавно прятал в ней мерзкую крышню из дома, поморзился, но смолчал. «Извините», — прошептал Призывик Петров, уловив чувство брезгливости, которое испытал Сталкер. «Держись уже», — Сана искривился. «Варя, отмоемся». «Хватку ослабь, а то задушишь меня совсем, и дальше пойдешь пешочком зареванный и одинокий». «Да, — Да-да, извините, — еще раз пошептал призрак Петров. — Идите смело, радиации не бойтесь, все будет хорошо. Миновав 200 метров застывшие колючки, группа ускорила шаг. Обнаружилась свежая, недавно протаренная тропинка. Кабанчики прошли, — в полголоса прокомментировал Сарацин. — Недавно, не менее трех. Никто ему не ответил. Все двигались дальше, внимательно выбирая место для каждого шага. Достигнув середины пути, Сарацин достал бинокт и посмотрел в сторону блокпоста. Он решил не направлять в интерес на нервных часовых, правильно рассудив, что им, скорее всего, не понравится сам факт прицеливания из оптической винтовки. Саданут на опережение без всякого сожаления, так сказать, принимая превентивные меры. «Мне бы тоже не понравилось», — подумал Сарацин, разгадывая оживившихся долговцев. Сомнений не было. Я хорошо видел чужаков и в любой момент готовы были открыть огонь на поражение из всех видов оружия. «Зашевелились», — проинформировал напарника Сарацин. «Наших видишь?» «По-моему, кубарь мелькнул, а вот ни Петлика, ни Захарчика не видать!» Санай посудил на бледного плута, вздохнул и тихо спросил. «Как ты?» Уташа тала из стороны в сторону, лицо посерело, но и с натугой ответил. «Жив пока. Дойду сам». «Ты там под ноги долговца в оборок, смотри, не упади. Задерживаться не будем, сразу в бар попрем. Нам до второго поста ковылять. Не забыл еще?» «Помню». «Постараюсь», — выдал из себя плут, при этом покачнулся, на не упал. Сарацин потянул ему сразу три разноцветные капсулы и требовательным тоном сказал, «Съешь витаминка, тоник и антибиотик, только запить нечем. Да ты не дрейфь, это не ротный порошок». плот не глядя забросил таблетки в рот, немного пожевал, проглотил, даже не поморщился и попылся дальше поступил ступе от жизни старика, переставляя ноги тяжело и вяло. Оставшийся отрезок пути сюрпризов не принес». Заросли черного резуна остались позади. Последние сто метров группе предстояло пройти по хорошо вытоптанной полосе, усеянной трупами различных тварей и людей. Тут опять преподали кабаны, но встречались и псы. Человечество было представлено несколькими свободовцами и бандитами. Все говорило о том, что скучать часовым не приходилось, трупы были явно свежие. Дальше, сразу за бетонными плитами оборонительного сооружения, чернели головы долговцев. За спинами людей в комбинезонах с красными вставками есть было встревоженное лицо Петрика. Вот кого напарники больше всего хотели бы увидеть, так это своих пацанов из клана. Кстати, после всего случившиеся за истекшие сутки неподкупные долговцы тоже не самые худшие, что могло бы встретиться доброкладающему сталкеру-бродяге в конце похода. Пришлицы приблизились к блокпосту, начальник которого предостерегающе поднял руку с открытой ладонью. «Санай! Стой!» Группа остановилась. Санай протяжно выдохнул, держа на спине раненого Витеньку. Сарацин скрестил на груди руки, всем своим видом показывая, что он очень мирный, лояльный и добродушный. Клут согнулся, упер руки в колени и закаживался. Сил у него не осталось. Долговец с горечью посмотрел на сталкеров и заявил. «Вся зона о вас с Сарацином только и трещит. Все болтают, что у вас, дескать, две невиданных хреновины». Причем одна из них живая. Вы, мужики, извиняйте, но мы не можем пустить вас в бар. Сами знаете почему. У нас с мутантами разговор простой, а вы псевдоорганизм спасаете. Это не делает вам чести. А мы вас с этого момента просто терпим по причине того, что знаем много лет. А так порешили бы. И все. Вместе с тем отродьем, которое вы прячете. Санай прищурился и посмотрел глаза долговцу. Боря... Мы с тобой за эти годы выпили целую цистерну Ханки, а ты сейчас из себя злого пенсионера язвенника строишь. Я ведь могу все объяснить. Ты же знаешь, нормальный человек не может один миг вот так вот взять и выкинуть годы нашей дружбы и взвеской причины. Боря Лазер отвернулся от сталкерова посмотрел на своих. Долговцы отводили глаза. Здоровенный пулеметчик по прозвищу Самсон спрыгнул тонкой струйкой струны между передними зубами. Остальные нарочи-то старательно прикрывали левой и правой фланги. Санай и Сарацин молчали. Если их не пустят на базу, то, сложившись с ситуацией, это будет означать продолжение неприятностей и скитаний по зоне. Между тем, самый лучший канал для выхода на двадцать первую площадку был здесь, в баре. Если путь туда будет закрыт, то придется искать другие. В крайнем случае, на базе долго можно было оставить плута. Но дальше-то что? У друзей на двоих осталось не больше сотни патронов. Продуктов питания и воды вообще не было. Даже если пацаны из клана помогут с провиантом и боеприпасами, усталость никуда не денется. Нужна передышка под охраной базы, ой, как нужна. Хотя бы на сутки. Хотелось бы все, не торопясь, обдумать в спокойной и сытой обстановке, перететь с Трофимовичем о делах. Пауза затянулась. Лазер. Великан Самсон поковырял ногтем в зубах, как будто бы только что встал из-за стола. «Ты, командир, мы тебя уважаем и все такое». Но ты, Боря, не забыл, что Санай наш, спецназовский? А как же тогда закон, никогда не сдавайся, товарища, выручай? И не надо мне сейчас о принципах долго базарить. Ты же знаешь, что я в долг не за деньгами пришел. А ты, Боря, в свое время зря, что ли, по горячим точкам летал и друзей терял?» К удивлению Сарацина, Боря лазер молчал, скривив лицо и задав подбородок. сонай тоже ожидал развязки спора двух уважаемых в народе долговцев. «Командир!» Не поворачивая головы, подал голос снайпер по прозвищу Мистер. «Я сарацина знаю. Он, наверное, самый порядочный мужик в зоне. И ты туда же. Если ты их не пропустишь, то я пойду с ними, доведу до места, куда они скажут, а потом на базу вернусь. Сообщи руководству, что я без содержания пару дней взял». «Я тоже пойду», — Самсон набычился. «Это Санай меня толковым пулеметчиком сделал. Видимо, настало время долги отдавать». «Лютик». Командир блокпоста повернулся к гранатометчику. «А ты чего молчишь? Или тоже против меня?» Лютик, щуплый малый, с мрачным лицом, поднял глаза и сказал без всяких эмоций. «Я с ними пойду, а потом на тропе прикрывать останусь. Пока они уходят, я то умраюсь, что за теми парнями идет фарш, расхерачу. Пяток раз успею шмальнуть, и то хапы. 50 миллиметровые гранаты не хухры-мухры, а потом, если смогу, сменю позицию и еще разок гадов подокирую. если командир, меня не Лютик зовут? «Раньше лютым окрестили. Слыхал, небось?» Боря лазер беспомощно хлопал глазами. «Лютика мне с подачи санаи и сарацина стал спокойно», — продолжил долговец. «Кого другого я бы за это в землю зарыл, но и можно. Это они меня, умирающую из болота, 10 километров на себе по очереди тащили. Больше всего, конечно, санаи волок. Я худо-бедно 60 килограмм вешу, но сарацин в это время от болотных бюреров отстрелился, да по всевдопиявкам лупил». Да как же они тебя, бандита в том болоте не утопили. В жизнь не поверю, что два свободных бродяги из-за бандита напрягаться будут. А я бандитом никогда и не был. Беглый я. Тяжелый срок мотал. Тут недалеко, в колонии номер один, что в Виннице квартирует. А когда я из казенного дома случайно выписался, в зону рванул, пока не обложили. Вот и прибился к жуликам, местный темы не знал. Глупый был и выхода не видел. А у бандосов на болоте остров свой. Они там ширяются, бухают и пленных держат. Три года назад я Сана и Сарацин от своих подельничков увёл Лютик презрительно сплюнул. Пусть этим падлам земля гвоздями будет. Не по понятиям они жили отморозки бешеные. Вот дружки синюшны и продырявили меня тогда в нескольких местах. тумал хана. Но Сана и Сарацин за мной вечером вернулись, забрали, не бросили. Короче, долгая история. Давай решать, командир. Боря Лазер молчал. Он не ожидал, что его товарищи по оружию выступят в защиту этих двух вполне обычных сталкеров, поэтому растерялся. Оставшиеся шесть или семь долговцев с хмурым видом по очереди бросали взгляды в его сторону. Командир осмотрелся в поисках поддержки и уперся голубые глаза Петрика. Сразу за ним стояли Кубарь и Захарчик. Боря мочегнулся. И эти здесь не вовремя. — Я не могу принять такого решения! — изгливым голосом крикнул он. — Как вы все не поймете, они прячут мутанта! Для пущей убийственности Боря Лазер ткнул пальцем в сторону Саная. — Хотят провести его на территорию нашей базы. Вы в своем уме? Санай потоптался на месте, и все повернулись в его сторону. «Боря!» — тихим и голосом заговорил он. «Кто тебе рассказал про нас такую чушь? Мы простые бродяги. Возвращаемся из вылазки, у нас нет патронов и сратвы. Мы голодные, холодные, раненые и друг должны выслушивать эти необоснованные обвинения». Сарацин смотрел на командира долговцев и молчал, изредка покачивая головой, как бы соглашаясь со сказанным. Своих замечаний и дополнений он решил не высказывать. Напарник явно включил дурачка, священное оружие каждого толкового военного, ему в этом деле лучше не мешать. Санай продолжил. Мы премся через всю зону, отбиваясь от бандитов и мутантов разных мастей, в надежде попасть под защиту долго. Не едим, не спим, не пьем, только воюем и воюем. А вы нас таким вот хлебом с солью встречаете. Двое из нас ранены. Мы просим вашей защиты, а получаем хрен, намазанный горчицей. «У нас нет никаких мутантов. Хабар есть, мутантов нет. Это же легко проверить. Рюкзаки открывать? Будешь досматривать?» Боря Лазер стушевался, виновато посмотрел на Саная, и в глазах у него заиграли чертики. «Буду, милый. Сейчас я начну досматривать. Сулима, держи их на прицеле», — приказал он молодому долговцу. Молодой боец неуверенно поднял автомат и направил в сторону группы Саная. Боря Лазер почувствовал, что немного перебарщивает, поэтому уже примитивным тоном скомандовал. — Ладно, мужики, показывайте вещмешки и дело с концом. Сарацин с готовностью сбусил рюкзак на землю, развязал, распахнул. Санай не шелохнулся. Командир долговцев бегло осмотрел нехитрый скарб снайпера, повернулся к плуту, сидящему на мокрой траве. — Это кто? — спросил он у Сарацина. — Это? — сталкер выпитил нижнюю губу. — Это плут. — Какой такой плут? — охмылся старший. — Уж не тот ли, что полгода назад исчез? «Он самый, мы с ним в зоне встретились, вместе от монолитовцев отбивались». Боря Лазер совсем обалдел. «Не понял, от кого отбивались?» «От монолитовцев?» – удивленно переспросил он. «Да, от монолитовцев». «И где они сейчас?» – звонился Боря. «На Рассофе в последний раз были». Сарацин решил не вдаваться в подробности, достаточно и этой сенсационной информации. А теперь командир долговцу не скрывал удивления. Санай хмыкнул и заявил о все услышание. Боря, нам с тобой сначала наш статус нужно определить, а потом мы тебе все и так расскажем, пока информация платная. Лазер задумался. Он был стрелянным воробьем, повоевал своей жизнью побольше многих, знал цену достоверным и, самое главное, актуальным сведениям. Старший долговец колебался. Ясно же, что эти сталкеры, вернувшиеся из глубокого рейда, обладают ценной оперативной информацией, но ну и пропустить этих людей на базу он не мог. Инструкции, которые получил Борис, были совершенно четкими и недвусмысленными. Этих двоих не пускать, а если еще и окажут сопротивление, то и вообще не церемониться с ними. В то же время, никакого мутанта с парнями явно не было. Где ему скрываться-то? В рюкзаках, что ли? Это просто смешно. Видимо, в верхах опять что-то перемудрили. Тут ведь все ясно. Четверо сталкеров возвращаются из тяжелого рейда и хотят в бар, чтобы передохнуть, скинуть хабар, почистить перышки. «Достой!» — подумал Боря Лазер. «А кто этот четвертый?» Он попытался внимательно рассмотреть сталкера, который, по словам Саная, был ранен, но почему-то не смог сосредоточиться. Его все время что-то отвлекало. В конце концов, бори решил что ничего подозрительного в сталкере нет. Если бы было, то он наверняка сразу заметил бы. Вроде бы все нормально. Он хотел спросить санаи об этом сталкере, но так и не смог сформулировать вопрос, как не старался». Ему хватило сил лишь на то, чтобы вопросительно мотнуть головой в сторону незнакомца. Мол, а это кто такой? Санай с выражением неповиваемой брони на лице ответил. Это Витька. Его контузило. Конечно, это же Витька, с облегчением подумал Боря. Витька так Витька. Контузило его раненый он. Вот причина. Надо же, ее нет совсем. Видимо, взрывом сапоги сдерла, один не носки остались. И вообще, эти четверо очень хорошие приятные люди. Санай такой надежный и симпатичный. Да тоже ничего, весь и себя мужественный. Если бы долговец в этот момент пил, то он обязательно поперхнулся бы от такой срамной мысли. Боря Лазер зажмылся от волнения, а затем подумал, что сейчас не сталкеру этих досматривать надо, а быстро заняться организацией обороны, так как через две минуты сюда хлынут мутанты. Причем нервную кабанию группу из семи крупных особей будут сопровождать не менее 50 голодных тушканов. Очень серьезный противник. — К бою! — закричал Боря. — К бою, сукины папы! Быстро, быстро, быстро, быстро! По местам мутанты идут. Много! Долговцы встрепенулись, миг забыли о группе Саная, закрутили головами, но так и не поняли, где их командир увидел мутантов. Боря лазер скачал на бетонный блок, чтобы видеть получше, даже бинокль выхватил. Действительно, никого нет. Боря молчал, мучительно переживал свою невероятную оплошность, ощущал на себе удивленные взгляды, полные насмешки, пополам с тревогой и потихоньку расстраивался. Горизонт чист. Мутантов никаких нет. И Чион загласил, как баба. Нельзя терять авторитет. Каждая ошибка бьет по его рейтингу, неминуя снижает уважение и доверие подчиненных. «Идут!» — истошный крик Суримы расставил все на свои места. «Мутанты! Много!» «Слава тебе, Господи!» — с облегчением прошептал себе поднос нос Лазер и крикнул Санаю. «Пулеметам поможешь?» «Да, без вопросов», — ответил тот, подмигнул к ухмылившемуся пулеметчику Самсона и поставил печенник-два на сошки, используя для этого ближайший бетонный блок. Сарацин тоже не остался в долгу, умолча поднял винторез, нехотя посмотрел в оптический прицел и сразу произвел хвостел. Народ, видимо, только этого и ждал. Со всех сторон началась пальба. Мутанты приближались. Кабаны издавали отвратительные звуки очень низкой тональности, их даже рыком-то не назовешь, мычание какое-то жуткое. Тушканы наоборот попискивали и шерестели так к каждому прыжку. Они отталкивались мощными задними лапами и держали перед собой небольшие передние, оснащенные длинными острыми когтями. Со стороны могло показаться, что ты находишься в Австралии, а на тебя бежит всего лишь несколько десятков некрупных травоядных кенгуру. И размеры совпадали, и иллюзия создавалась полная. Но, увы, тошканы это вам не кенгуру. Они всегда атакуют с единственной целью — сожрать. При этом не обязательно убить. Гады набрасываются в стаи и отхватывают от еще живой жертвы по кусочку, доводя ее до полного иступления. Точь-в-точь -точь как пираньи, только на суше. Бой закрутился, но был скоротечен. Два пулемета, пара снайперов и десяток автоматчиков за считанные минуты успокоили прыгающую и хрюкающую волну. Санай любил такие моменты. Вот что значит кинжальный огонь. Наступающую стену из-за мутантов этот самый кинжал развязал легко и эффектно. Скорее даже рубил и перемалывал харж. Санай сам лично положил двух самых ретивых монстров. Первыми полигри кабаны. тошканчики продержались дольше благодаря своей численности. Последнего, мечущегося мутанта-попрыгунчика заваливали, дружно стреляя и весело матерясь. Через три минуты все стихло. «Хорошо, что мы их за бруствер не пропустили, кричу кто-то из мужиков, а то они наделали бы дело внутри периметра». Все с облегчением зажали, страх отступил. «Точно, своих зацепить можно». «В зоне всегда страшно». Кто-то привыкает к этому, кто-то нет, но страх витает в воздухе. В этот раз никто не погиб, но все могло случиться совсем иначе. Буря лазер смеялся вместе со всеми. Повернув голову вправо, он увидел Саная и Сарацина. Они молча курили с серыми и уставшими лицами. Пол сидел рядом, прямо на земле. Улыбка медленно сползла с лица командира блокпоста. Долговец смущенно кашлянул. «Ладно. Идите в бар и никуда не сворачивайте», — сказал Боря, доставая из нагрудного кармана радиостанцию. «Находитесь там до особого распоряжения». «Я генералу Воронину доложу, что вы десяток мутантов на моих глазах доблестно уничтожили. Сидите в баре и нос на улицу не высовывайте». «Спасибо, Борис», — серьезно ответил с и теперь ты за нашим столиком первый гость. «Идите уже», — долгоет закурил. «Я вам деревянный солдафон, что ли?» «Понимаю, не сладко вашей группе пришлось. Идите, а то я смотрю, Петрик уже подпрыгивает от нетерпения. Трофимычу передай, чтобы снарядил нам горячего чая, бутербродов, сухарей. Пускай кого-нибудь толкового пришлет». На том они и расстались.